Сначала вопросы были общего характера. Многих интересовало, как господин Корф вообще додумался до идеи постройки субмарины. Как все считали, не многим уступающей знаменитому Наутилусу. Михаил тут же воспользовался ситуацией и постарался увести разговор в этом направлении. Говорить конкретные вещи о проектировании и постройке касатки, а также подробности боевого применения лодки, ему не очень хотелось. Поэтому ударился в лирику. рассказывая, какой ни сгладимое впечатление на него произвёл величайший писатель фантас современности, месье Жюль Верн, и он загорелся идеей построить подводный корабль, хотя бы отдалённо похожий на Наутилус, но слишком долго разливаться соловьём ему не дали. Перед ним были закалённые и прожжённые охотники за сенсациями, которые согласны лесть за сенсационными новостями хоть к чёрту на рога. Но только бы добыть их первыми, и первыми их передать в редакцию. Поэтому разговор быстро вошел в другое русло. Особенно старались английские репортеры. «Господин Корф, а как получилось, что два английских крейсера, которые шли вместе с вами вдоль берегов Норвегии, вас потеряли?» «Господа, по-моему, этот вопрос надо адресовать не мне, а командам двух английских крейсеров. Почему они нас потеряли?» По залу прошел смех. Но репортёры не сдавались. А как вам удалось пройти от самого Балтийского моря через Атлантику, Индийский океан и части Тихого океана никем не замеченными? И как у вас хватило топлива для такого длительного плавания? Господа, честно говоря, я и сам не знаю. Мы шли ни от кого не прячась. Просто по дороге никого не встретили. Ведь океан огромен, а по части топлива дизельная силовая установка очень экономична. Это не паровая машина, требующая огромное количество угля. Вот нам и хватило топлива на переход. Но почему касатка вышла из Петербурга под коммерческим флагом и под ним же начала боевые действия, господин Корф? Ведь такое поведение не соответствует статусу коммерческого судна. Ну, по поводу выхода из Петербурга под коммерческим флагом без комментариев. А что вы подразумеваете под несоответствием статусу коммерческого судна? Коммерческие суда не могут вести боевые действия. Это прерогатива военных флотов. И действия касатки можно считать пиратскими, поскольку она является частным коммерческим судном. Это кто же вам такое сказал? Во-первых, касатка является подводным крейсером российского императорского флота, а не частным коммерческим судном. Вас кто-то ввёл в заблуждение. А во-вторых, даже если бы это было так, Вы отказываете коммерческому судну в праве на самооборону? Если на меня нападёт враг, который напал на мою страну, по-вашему, я не имею права защищаться, только потому, что над моим судном поднят коммерческий флаг. Иными словами, если после начала военных действий вы, штатское лицо, повстречаете солдата противника, и он нападёт на вас, то вы не окажете сопротивления, даже если у вас будет револьвер. Я вас правильно понял? Так это просто трусость. Зал содрогнулся от хохота. Но смутить этих акул пера было не так-то просто. Вопросы сыпались один за другим. Коснулись вопроса уничтожения трех японских броненосцев возле острова Роунд. Всех интересовало, как же к осадке удалось такое. Тут Михаил постарался воздержаться от конкретики, сведя разговор на уровень морских баек, сам же не ожидал такого успеха. Получилось очень захватывающе для широкой публики, Но для профессионала информации было ноль. То же самое коснулось и всех остальных случаев торпедных атак. Особенно наседали на него по поводу уничтожения грифбольдцев, на что Михаил ответил, что атаковал ночью и флагов не видел. И поскольку два крупных боевых корабля находились в японских водах и направлялись в Такийский залив, то он принял их за вражеские. А если бы встреча произошла днём, и он увидел британские флаги, то, конечно, не стал бы стрелять. Я он искренне огорчён этой трагической случайностью, которые как не стараются их избежать, но всё же иногда имеют место на войне. К концу встречи Михаил остался доволен, вывалив на репортёров целый ворох информации, больше подходящей для написания морских романов, людьми моря совершенно не знающими. Он не дал никакой конкретной информации, из которой профессиональный разведчик смог бы сделать надлежащие выводы. Если такие вопросы всё же возникали, то он уходил в сторону. или вообще воздерживался от комментариев, ссылаясь на военную тайну. Черемисов, присутствующий при всем этом от начала до конца, был очень удивлен и не удержался от реплики в полголоса, когда встреча завершилась. «Ну, Михаил Рудольфович, вам бы пиратские романы писать, в духе Стивенсона. У вас точно получится. Так всех барзописцев за нос водить. Ведь они сидели и с раскрытым ртом слушали». Так, дезинформация это тоже искусство, Алексей Петрович. Будем считать, что нам это удалось. Пора было возвращаться на касатку. Неизвестно, что там творится в отсутствие командира. Между тем, зал опустел. Михаил посоветовал Чермисову приготовить оружие и сам передёрнул затвор парабелума, чем привёл жандармов в полное замешательство. Михаил Рудольфович, но с чего вы взяли, что на вас будет покушение? Ведь встречи охраняются жандармами, и любой посторонний человек буду тут тут же обнаружен. Вы знаете в лицо абсолютно всех людей в Порт-Артуре. А даже если и так, то неужели не допускаете мысли, что кто-то из них может работать на японцев? Поверьте, на это способны не только китайцы. Вспомните телеграмму Аварьяги. К тому же у меня нехорошие предчувствия. Оно уже спасало нас не один раз. После таких слов Черемисову осталось только умолкнуть. По дороге к выходу ничего не случилось, но на выходе Михаила ждала восторженная толпа. Все хотели взглянуть на своего российского капитана Нема, расстачая приветствия и улыбки, Михаил с Черемисовым направились к поджидавшему их экипажу. Присутствующие рядом жандармы не могли контролировать ситуацию. Это стало понятно с самого начала. Михаил внимательно смотрел по сторонам. Чувство опасности не проходило, да и экипажу осталось пройти совсем немного. Вот рядом мелькнуло знакомое лицо. Михаил был уверен, что уже видел его раньше. Молодой армейский офицер в форме порутчика протиснулся к нему и почти вплотную исунул руку в карман. Опасность физически ощущается в воздухе. Время замедлилось, и вот хорошо видно, как рука порутчика начинает движение из кармана. Настороженный взгляд Из-за предельное напряжение невозможно скрыть, но он просчитался. Перед ним больше не Мичман Корв, перед ним Бок Гуй, умудрившийся уцелеть там, где уцелеть было невозможно. Бросок вперёд, и носок ботинка врезается под коленную чашечку. Противник теряет равновесие, но успевает извлечь из кармана браунинг. Удар сверху по руке с пистолетом и одновременно удар локтем в лицо порутчику. Противник падает, но не выпускает оружие. Удар сверху ногой по кисти, сжимающий пистолет. Всё это для постороннего зрителя занимает пару секунд, но бог Гуй работает, как всегда, как когда-то его научили в Шанхае. Тогда от этого зависела его жизнь. Жандармы на мгновение растерялись, но быстро поняли, что ситуация неординарная. Двое навалились на террориста, обезоружив его и прижав к мостовой, а остальные окружили место происшествия. Держа под наблюдением толпу, народ взволновался. Никто ничего не понял. Присутствующие офицеры обнажили оружие и выискивали нападавших, но их больше не было. Очевидно, если у террористов и были сообщники, то действовать они не рискнули. Михаил хотел сразу уехать, чтобы покинуть опасное место, но нынешняя охрана ещё не была знакома с элементарными правилами безопасности. Поэтому Чермисов подошёл к террористу и велел жандармам его поднять. Михаилу пришлось быть рядом. Поручик был в сознании, хоть и с разбитым в кровь лицом. Очевидно, он не ожидал от объекта ликвидации такой прыти и теперь с ненавистью смотрел на Михаила. Радуйся, радуйся, царский халуй. Сегодня тебе повезло, но всё равно от народного гнева тебя ничто не спасёт. Это такие, как вы называете себя народом, Народ сейчас воюет с врагом, нападавшим на Россию, а подобные вам делают всё ради того, чтобы Россия потерпела поражение. Так тоже из нас народ, господин террорист. Ваши главы, которые жируют за границей, руководят оттуда подрывной деятельностью и посылают вас не доумков на верную смерть, и прикрывая всё это красивыми лозунгами, сами оставаясь в полной безопасности. Это они народ или вы? которые стреляют и те, кто воюет с врагами России. Это вы, народ. Нет, дорогой мой господин террорист, вы не народ. Вы государственные преступники. И мне сегодня не повезло. Я знаю, что в Порт-Артуре работают японские агенты, и я ждал вашей выходки, поскольку вы очень предсказуемы. Имею в виду не вас лично, а вашу подрывную организацию, работающую в данный момент на руку японцам. Между тем, вокруг уже снова стала собираться толпа. Слух, что поймали японского шпиона, распространился мгновенно. Первыми, как и следовало ожидать, оказались репортёры, которые ещё не успели уехать. На Михаила сразу посыпались вопросы. Господин Корф, что случилось? Почему этот офицер хотел стрелять в вас? Это не офицер, господа, это агент, работающий на японскую разведку, надевший русский офицерский мундир. Брешешь царский халой. Я член боевой организации Партии социалистов-революционеров, а не японский агент. Господа, прошу обратить внимание, данный человек сам признался, что является членом незаконной террористической организации, устроившей попытку покушения на командира русского боевого корабля, то есть действия совершаемого в интересах противника. И он утверждает, что не японский агент, а кем же он ещё может быть? Прошу вас написать об этом. Когда русский народ воюет с врагом, напавшим на Россию, подобные организации предпринимают акции в интересах врага и после этого ещё смеют называть себя представителями русского народа. Репортёры старательно строчили в блокнотах. Сегодня для них был урожайный день. Сначала интервью с командиром знаменитой касатки, а потом сразу же попытка покушения на него и задержание японского шпиона с поличным на месте преступления. Вот это сенсация, так сенсация. Михаил старательно играл на публику. Уже было ясно, что второй попытки покушения сейчас не будет. Если у террориста и были сообщники, то не стали ввязываться, а возможно, больше никого и не было. Вряд ли у товарищей революционеров здесь много своих людей. Это всё ж не Петербург, а далёкая окраина Российской империи. Когда арестованного террориста увезли, Чермисов внимательно рассмотрел пистолет, отобранный у порутчика Пистолет бельгийской фирмы «Герсталь». Интересно, интересно, очень интересно. Компактен и практически незаметен при нахождении в кармане. Михаил Рудольфовича, вы в рубашке родились. Патрон дал осечку. На спуск он все же нажать успел. Правда, неизвестно, попал бы или нет, но тем не менее. А как вы поняли, что он собирается стрелять? Да и обезвредили вы его. Даже слов не могу подобрать. Красиво, иначе не скажешь. Даже не знаю, Алексей Петрович, сначала мне его физиономия показалась знакомой. Только вот не помню, где я его видел. А во-вторых, почувствовал его взгляд, напряжение, и когда он сунул руку в карман, не сводя с меня взгляда, всё стало ясно. Подумать только, Михаил Рудольфович, вы точно провидец. А больше ваши предчувствия ничего не говорит. Мне нравится мне всё это. Никак не могу вспомнить, где же я видел этого порутчика. Так давайте съездим и поговорим с ним по душам, может, и вспомним. Тем более сейчас его по горячим следам надо срочно трясти, чтоб не успел ничего умного придумать. Уверен, что он здесь не один. Честно говоря, не думаю, что господа Сэры докатится до такого. Ведь совершенно ясно, что эта акция предпринята по заказу японской разведки. ни разу ещё эти борцы за свободу не пытались ликвидировать мичмана уж по их меркам на царского сатрапа и душителя народа как они любят выражаться вы никак не тянете пожалуй стойте вспомнил на борту касатки вот где я его видел среди мастеровых срочно назад в порт Когда Михаил с Чермисовым прибыли на причал, где стояла касатка, то поняли, что опоздали. Из рубочного люка лодки вился дым, а на причале группа моряков избивала человека в рабочей спецовке. Остальные мастеровые стояли рядом, но не вмешивались. Причем по их лицам было ясно, что против этого мероприятия они ничего не имеют. Если бы Михаил приехал позже, то неизвестно, чем бы все закончилось – Увидев командира старший из присутствующих боцман Евсеев скомандовал смирно и доложил: "Ваш благородие, японского шпиона поймали. Пожар на лодке устроил. Хорошо сразу заметили и за руку схватить успели. Что с лодкой, Иван Сидорович? Всё в порядке, ваш благородие? Успели пожар погасить? Правда, похоже, радиотелеграфная установка повреждена. Радиотелеграфист там сейчас над ней колдует". Оставив Чельмисова на причале разбираться с пойманным диверсантом, Михаил поспешил на борт к осадке. Внутри еще хватало дыма. Очевидно, пожар погасили совсем недавно, и система вентиляции еще не успела очистить воздух. Было видно, что спохватились вовремя, и пожар не успел разгореться. Больше всех пострадала радиорубка. Возле нее он и нашел старшего офицера с радиотелеграфистом. «Василий Иванович, что случилось?» «Диверсия, Михаил Рудольфович!» Один из мастеровых устроил пожар. Очевидно, мину на борт хотел пронести, не смог, вот и решил действовать таким образом. Заметили почти сразу, да и его за руку успели схватить. Сейчас там его боцман с матросами на причале сторожат. Ну, как там его сторожат, я видел. Хорошо, что мы с Чремисовым вовремя вернулись, и он жив остался, а то покойник уже ничего не расскажет. Впрочем, я их понимаю и не осуждаю, что с лодкой. Сильно пострадала только радиорубка. Дальше огонь распространиться не успел. Но, похоже, мы остались без связи. Что скажешь, братец, можно отремонтировать к выходу. Михаил с надеждой смотрел на унтер-офицера, присванного на лодку в качестве радиотелеграфиста. Но тот с сомнением покачал головой. «Нет, ваш благородие, многие детали надо менять. А у нас аппаратов Телефункин нет. Кое-что можно взять от наших аппаратов, но не все». А самое лучшее заменить бы аппарат вообще, да только взять его здесь негде. Понятно. Ладно, делай, что сможешь. Когда закончишь, подготовь список всего, что ещё необходимо и что заменить нечем. Попробую достать тебе детали от телефонки. Когда Михаил выбрался на палубу, террористов уже куда-то увели. Отойдя в сторонку, чтобы их никто не услышал, попросил рассказать о происшествии во всех подробностях. Услышанное его особенно не удивило. Хорошо, что вахта на лодке, несмотря на ремонтные работы, неслась должным образом. Матросы вовремя заметили пожар и сразу же попытались задержать диверсанта, оказавшего яростное сопротивление и умудрившегося нанести ранения двум морякам отвёрткой. После этого его скрутили, вывылокли на причал и оставили там под охраной боцмана и нескольких матросов до прибытия жандармов. Да только боцман с матросами не удержались. Рассказ Михаила о событиях в морском собрании. Поверг старшего офицера в шок. Такого он не ожидал. «Вот так-то, друг ты мой, Василий. Товарищи революционеры показали себя во всей красе, кто они есть. Они пойдут на сотрудничество с кем угодно, даже с врагами только бы добиться поражения ненавистного царского самодержавия в этой войне. О чем я тебе и говорил. И надо сейчас выжить максимум полезного из этой ситуации. Ни в коей мере не дать товарищам и революционерам создать из захваченных террористов, проваливших задания, героев-мучеников. Пусть для всех они будут японскими шпионами, работавшими на врага против своего государства. Тогда привлекательность этих бандитов от политики в глазах многих колеблещихся очень сильно пошатнётся. А там кто узнает, может быть, кто-то из рядовых членов этих организаций и откажется от дальнейших действий, направленных на развал страны. А в главарях речи нет, это невозможно. Для них приход к власти превыше всего, а красивые лозунги о всеобщем равенстве и братстве всего лишь политические инструменты для манипулирования сознанием верящих им людей, от которых они откажутся сразу, едва только захватят власть и создадут такую кровавую диктатуру, где всё будет подчинено власти правящей верхушки, и любое слово, сказанное против них, будет рассматриваться как государственная измена с принятием соответствующих мер. хотя на словах будут продолжать декларировать свои идеи, хоть бы наших любителей порассуждать о разных свободах засунуть туда на какое-то время. Интересно было бы их послушать, когда вернутся. Ладно, поговорю с Макаровым на эту тему. Ну, Михель, ты меня убил. Не думал, что господа социалисты до такого дойдут. Но как они могут выполнять задания японской разведки? Как они связываются с японцами? Это хлеб Чермисова. пусть он с ним по душам побеседует. Ей-богу, Васька, я б ему помог. Просто руки чешутся. С японцами связанные, естественно, не эти конкретные исполнители, а те, кто стоят над ними. Не удивлюсь, если нити ведут на самый верх этих заговорщиков. А эти двое просто пушечное мясо, посланное на убой с задурёнными мозгами, которые совершенно искренне верят в то, что действуют во благо российского народа, стараясь добиться поражения России в этой войне. А вот те, кто стоит во главе этих организаций, руководит всем из-за границы, находясь в полной безопасности, как дали от войны, так вдали от российских жандармов. Да уж. Ладно, а что ты о деталях к телефонке говорил? Где мы их в порт Артурий возьмём? А из Петербурга заказывать это же, сколько времени пройдёт? Что будем теперь без связи с Артуром в море выходить? Нет, Василий, связь нам нужна. И причём не столько с Артуром, сколько с нашим Икки Серами, чтобы координировать свои действия, ведь мы будем работать в одном районе у юго-западного побережья Кореи и в корейском проливе. И выйдем мы из Артура в любом случае, даже с неработающей станцией. Ждать из Петербурга ничего не будем. Но где же мы в море недостающие детали возьмём? Зачем в море? После выхода сразу зайдём в Цындао. В Цындао? Да, в Цындао. Это немецкая колония, и радиостанция Телефункин там точно есть. Знаю еще по прошлой жизни. Вот там и купим недостающие детали. А немцы продадут, не сомневайся. Для фирмы Телефункин это такая реклама, о которой они даже не мечтали. Ну, Михель, ты неисправимый авантюрист. Зайти так же, как в Шанхай? А если японцы нас на выходе поджидать будут? А откуда они заранее узнают, что мы зайдем в Циндауу? Поэтому помалкивай и никому ничего не говори. А после того, как зайдём, японская агентура всё равно не сможет быстро передать эту информацию. А даже если и сможет по телеграфу или ещё как, то японцам потребуется время, чтобы добраться до Цюндао. И всё равно, что это им даст? Входить в порт они не будут, останутся ждать нас у кромки территориальных вод. А это 3 мили. Мы же спокойно сможем погрузиться сразу после выхода из порта. и они ничего не смогут нам сделать. Похожая ситуация уже была в июле 1916 года, когда в американский порт Балтимор пришла немецкая транспортная подводная лодка Doichland. Эти субмарины специально строились как прорыватели блокады. Они не имели никакого вооружения, несли коммерческие флаги и управлялись полностью гражданскими экипажами. Англичане тут же потребовали от американцев задержания лодки, как военного корабля. Но американские Соединённые Штаты ещё не участвовали в войне. Портовые власти проверили лодку и убедились, что никакого вооружения на ней нет. Иными словами, это чисто коммерческое грузовое судно, выполненное в виде подводной лодки, и для задержания нет никаких оснований. Если бы ты знал, какой вой подняли англичане. По их мнению, торговля с нейтралами во время войны это право исключительно Британской империи, но ни в коем случае не её противников. К Балтимору было срочно направлено 8 английских крейсеров. Ну и что толку? Дойчленд погрузился после выхода из порта и оставил англичан с носом. Они так и не смогли его обнаружить. «Надо же! Очень интересно! Ты раньше об этом не рассказывал. А что было дальше?» а Дальше американские Соединенные Штаты вступили в войну и в строительство таких подводных кораблей стало бессмысленным. Дойчленд и те, которые уже заложили, были переоборудованы в подводные крейсеры для действий в удалённых районах океана. А то, что касается нас, японцы ничего не смогут нам сделать. Быстро, возле Цюндао они не появятся, а задерживаться там надолго мы не будем. Единственная реальная опасность для нас это если в Цюндао будет стоять какой-нибудь японский военный корабль, и он попытается нас уничтожить любой ценой, даже идя на риск дипломатических осложнений с Германией. Но это маловероятно. «Ох, Михель, как был ты авиантюристом, бог Гуэм, так и остался. И даже военный мундир тебя не исправил, а Макаров разрешит?» «А куда им одеваться? Если так и будем работать без связи, хоть и будем знать, что наши крейсера находятся рядом, а информацию обмениваться не сможем, тем более мы можем зайти в Циндау, а крейсера останутся в море, подождут нашего выхода. Все равно шесть-семь часов ничего не изменит, а больше нам и не надо».